Глава 16. «Водила гамбургер». «Мы потеряли до черта денег», — мрачно сообщила швабра, глядя, как клиенты покидают бар. «А такой жирный был вечер». «Это единственное, что тебя смущает?» — спросил я, собирая посуду. «То, что в городе одни бессердечные говноеды, для меня не новость. Ты тоже тут живешь», — напомнил я. «Я не подарок. Что будем делать?» «Где вы в последний раз видели сына?» — обратился я к училке. «Дома! Утром!» — Всхлипнула она. «Давайте прогуляемся к вам домой. Надо же с чего-то начинать. Ну и вообще, вдруг он уже вернулся?» «Увы, небольшой чистенький домик пуст, окна темны. Дом принадлежит вам?» «Город выделил, как учительница. Мне тут не принадлежит ничего!» Одноэтажный коттедж, три комнаты и столовая-гостиная-кухня, ванная, кладовка. Очень чисто, умеренно уютно, везде идеальный порядок, даже в детской. «Здесь ничего не изменилось с утра?» – спросил я, оглядывая помещение. Аккуратно заправленная узкая кровать, на столе чистота, на полке учебники и тетради. Видимо, училка занимается с ним сама. Игрушки не разбросаны, а расставлены на специальном стеллажике. Конструкторы, машинки, электрическая железная дорога. Ни одного завалящего пистолетика, что для мальчика слегка странно. Нет, я слежу, чтобы он все ставил на место. Одежда, обувь. В чем он ушел? Посмотрите, пожалуйста. Училка раскрыла створки встроенного шкафа. Внутри него, как и следовало ожидать, ничего не валяется скомканным и не распихано по углам. Рубашки на вешалках, футболки сложены квадратиками на полках, белье разложено по пакетам. «Все тут, кроме того, что было на нем». «И это?» «Джинсовые шорты, белая майка, обувь в прихожей, надо посмотреть». Оказалось, что все пацанячьи кеды, кроссовки, сандалии на своих местах. «Он что, ушел босиком?» – растерянно спросила училка. «Я не понимаю». «Он не ушел». «Его забрали», — сказал я, осмотрев дверь. Замок тут паршивый, полотно двери просто отжали от косяка, вставив что-то в щель. На дереве остался отчетливый свежий след. Мы его сына похитили?» — сползла по стенке училка. «Очень похоже на то». «О боже! Что же делать? Что делать?» «Держитесь, не паникуйте. Ситуация тяжелая, но не безнадежная». «Зачем-то он похитителям нужен, а значит, скорее всего, жив-здоров». Я старался не думать про колдыря, который оказался своим похитителем нужен довольно своеобразным образом. «Боже, боже, боже, они его убьют!» — не слушает меня женщина. «Принеси ей воды», — велел я швабре. «И вообще присмотри». «А ты куда, босс?» — испугалась девушка. «Эй, не бросай меня здесь!» «Просто огляжусь». Я включил фонарик и пошел вокруг дома, внимательно осматривая дорожку и газоны. Все очень аккуратно пострижено и тщательно полито. Кто бы сомневался. Наверняка это входило в обязанности пацана. Так же, как посуда, уборка и вытирание пыли. Можно даже не спрашивать. При такой строгой матери парень мог бы взбрыкнуть и однажды непременно устроил бы ей какой-нибудь фантастически глупый эмоциональный перформанс, как это умеют подростки». Но не сейчас. Надеюсь, у него еще будет шанс продемонстрировать свою независимость. «Спокойно, это я», — сказал депутатор, когда я дернулся на шум. «Услышал, что случилось, и решил, что вы тут. Рад, что не ошибся. Учительница в доме? Да, она в шоке, но моя уборщица отпаивает ее минералкой. Что-то уже нашли? Здесь были три человека, мужчины». Высокий рост, стандартные рабочие ботинки. Один следил через окно детской. Использовали что-то вроде монтировки, толстую железку с уплощенным концом. Мальчик не оказал сопротивления и не пытался удрать. Видимо, был сильно напуган. В доме ничего не искали, не пытались украсть. Паренька, видимо, просто вынесли, потому что он был в одних носках. Может быть, у них был с собой мешок, может быть, его оглушили или усыпили. Я не очень понимаю, как можно утащить ребенка среди бела дня так, чтобы этого никто не видел. Все подходы к дому просматриваются из соседних. «Например, все отвернулись», — озвучил полицейский мысль, которая неприятно крутится у меня в голове. «Не могу исключать такой версии», — сказал я, вспоминая реакцию публики в баре. «Но соседей опросить стоит». «Непременно этим займусь», — согласился депутатор. Вы прекрасно воспроизвели последовательность событий, искренне завидую вашим навыкам в расследовании. Это всего лишь версия, и это было несложно. Остались отчетливые следы. «Знаете, Роберт», — сказал он спокойно, «вы можете не признаваться, что полицейский, но когда я вышел из кустов, ваша правая рука моментально оказалась на поясе, там, где обычно висит кабура. Я ничего не ответил, да депутатор и не ждал. Меня вечно принимают за кого-то другого. «На вас, кстати, поступил довольно странный донос», — продолжил он, глядя на меня очень внимательно. «И в чем же меня обвиняют? В недоливе? В чем-то ужасном. В чем именно?» «Я так и не понял. Заявители были весьма нетрезвы и очень сильно напуганы. Сказали, что вы сделали что-то запредельно жуткое с их собутыльником». «А что говорит сам пострадавший?» Его нет, и они не смогли с уверенностью сказать, кто это был. А к концу беседы начали сомневаться, что он был вообще. С утра я навестил их, надеясь застать трезвыми, но они уже не смогли вспомнить даже то, что приходили в участок. «Э, же дрянь они пьют?» «Да, с этим шалманом вечно проблемы. Но знаете что? Даже забыв все, что случилось, они бледнели и начинали трястись при каждом упоминании вашего имени». «Пьянство до добра не доводит». «Определенно так», — кивнул депутатор. «Ладно, мне пора делать свою работу». Он направился к ближайшему дому, постучал в дверь. Там зажегся свет, но о чем говорят, отсюда не слышно. Почему-то мне кажется, что опрос соседей не очень поможет. Уверен, никто ничего не видел. Здесь знают, куда не надо смотреть. «Проводить тебя домой?» — спросил я Швабру. Училка теперь в надежных стальных руках полиции. Пусть с ней депутатор нянчится. Это его работа, в конце концов. А мне с утра на склад подрываться, потому что больше некому. — А знаешь, босс, — зябко повела плечами она, — проводи, пожалуй. Никогда не боялась гулять по ночам, но сейчас как-то не по себе. Только давай сначала в бар вернемся. Платье школьное там осталось. — Ты же найдешь мальчика? — спросила она по дороге. «Я? Почему я? Делом занялась полиция». «Да ладно. Наш железный дровосек свою жопу в штанах не найдет», — скептически оценила уборщица следственные компетенции депутатора. «Не стоит недооценивать упорство и методичность», — поддержал Ярина мэй местной полиции. «Он действует последовательно и соблюдает инструкции. Свидетелей опрашивает, например». «Черт, с два ему кто-то чего-то скажет. Он же не местный». «Я тоже». «Но ты умный и хитрый и жуткий. Разве?» «Хорошо шифруешься, босс», — вздохнула она. «Но если знать, куда смотреть, тебя послушать такие чудовище какое-то». «Очень надеюсь, что так и есть», — мрачно сказала Швабра. «Почему?» — удивился я. «Потому что справиться с чудовищами может только другое чудовище, более страшное». «Здесь водятся чудовища?» Я знаю ответ, но мне интересно, что она скажет. «Здесь только они и водятся, босс!» «Черт, надеюсь, оно просохнет до утра!» Швабра крутит в руках платье, нюхает его, брезгливо морщится, сует обратно в пакет. «Ладно, пошли, время уже к полуночи. Я понимаю, что на фоне похищенного ребенка это не тянет даже на мелкую неприятность». Но, блин, я теперь его буду полночи сначала стирать, потом сушить, а утром пойду на уроки не просто как уродливая обсоска, а как невыспавшаяся уродливая обсоска. В 17 лет недосып не влияет на внешность. Молодой растущий организм справится. Если это был комплимент, босс, то довольно тухлый. Типа я и так уродина, и этак, хоть спи, хоть не спи. Впрочем, однокласснички не дают мне об этом забыть. В прошлом году они на сентябрьский праздник устроили веселый конкурс с голосованием «Самая уродливая и тупая». Угадай, кто был единственным номинантом и победил за неявкой соперников. И администрация школы это позволяет? Ну, училка надо отдать ей должное. Пыталась что-то вякать, но никто ее не послушал, разумеется. В школе меня запрещено бить, синяки плохо выглядят на медосмотрах. Все остальное в меру фантазии нашего дружного ученического коллектива. Так что было весело. Всем, кроме меня. — А с чего ты взяла, что уродина? — спросил я. Швабра остановилась, как будто наткнулась с разгона на стену. — А с каких пор для этого недостаточно зеркала? — И что такого ужасного ты в нем увидела? — Я худая, как вешалка. Многие девушки мечтают похудеть. — У меня нет груди. — Вырастет. Какие твои годы? «У меня страшная рожа. У тебя довольно правильные, симметричные черты. Большие глаза, широкий лоб, четкие скулы. Ничего такого, что нельзя изменить капелькой макияжа и выражением лица». «Знаешь, босс», — ответила Швабра резко и зло, — «вот от тебя не ожидала, правда. Не смей пичкать меня этим жалостливым дерьмом. Мне не нужны мерзкие утешалочки». «Ах, бедняжка, все не так уж плохо, можно исправить ставными сиськами, пластикой жопы и ампутацией головы». «Я с детства знаю, что я уродина». «Смотри, смотри, мама, как смешно ковыляет наше маленькое злобное уебище. Ножки-веточки, ручки-палочки, зубки, как у крыски, пахнет, как какашка. Мама, она опять наблевала, смотри. Можно я макну ее туда башкой?» Я привыкла быть уродиной. Это не так уж плохо, на самом деле, никаких иллюзий. Не всем же быть красивыми, богатыми и успешными. Кто-то должен быть дерьмом, жить в дерьме и жрать дерьмо. Но наше с тобой трудовое соглашение, босс, кормление меня дерьмом не включает. Еще раз скажешь что-то такое, и я... Не знаю что, но лучше не пробуй. После того, как я тебе так позорно плакалась, глупо говорить, не смей лезть в мою жизнь. «Но я все равно скажу. Не смей! Это была минута слабости. Меня от нее уже тошнит. Меня от себя уже тошнит. Подержи пакет. Я сейчас». Девушка метнулась в кусты, и ее бурно тошнило. «Тьфу, какая мерзость!» — сказала она, вернувшись. «Забудь, пожалуйста, что от меня услышал сегодня. Тогда я забуду то, что услышал от тебя. Мы шли молча. Понял?» «Как скажешь». «Забудешь?» «Что? Ведь мы молчали». Вот именно. Все, пришли. Спасибо, что проводил. Это было один раз и больше не повторится. Я прекрасно могу сама о себе позаботиться. Швабр живет в маленьком старом домике, ветхом даже на вид. Дворик запущенный, но чистый. Трава выгорела и сквозь нее проглядывает проплешинами рыжий суглинок. Покосившийся заборчик давно не крашен. Деревянный сайдинг на доме облупился. Нет даже слабых попыток украсить быт. От этой недвижимости веет беспросветной нищетой и полнейшей безнадегой. Чего смотришь? Ничего. Вот ничего и не говори. До завтра. Первое, что я увидел, вернувшись к бару, это панк, сидящий у задней двери прямо на земле, откинувший голову на стену. Слы, чел, я это... Вернулся, короче. Сорьки чел, опять наговнял. Я говночел, чел. Рили. Факт, согласился я. Можешь грохнуть меня, чел, Рили? Я заслужил. Знаю, тебе это как чихнуть. Ты трындец, стрёмный, чел. Чего тогда вернулся? Так вышло, чел. Я не хотел, Рили, но вот так оно все. Заходи, сказал я, отпирая дверь. Сенка, чел, пожрать нету. Я двое суток не жрал, Рили. Тебя не было всего день. «Рили, really, правда, чел! Не знаю, как так вышло, чел!» «Иди помойся и переоденься. Я пока схожу в кафе, отнесу заявки и принесу пирогов». «Да, чел! Как скажешь, чел!» Рада вас видеть, Роберт! Какая ужасная беда! Надеюсь, мальчик найдется?» «Вы уже в курсе?» «Все всегда в курсе всего, даже если делают вид, что не так. Маленький город. Проходите, поешьте!» Вечер, я вижу, выдался хлопотным. Мне бы еще с собой. Там этот. Да-да, тот молодой человек. Я знаю, ведь он только что приехал. Вон, водитель еще сидит. За столиком неторопливо вкушает поздний ужин старый водитель старого трака, с которым я уже однажды беседовал. Кафе пустое, но я подсел за его столик. «Здешний гамбургер — это лучшее, что есть в моей жизни!» — поделился он со мной, кивнув как старому знакомому. «Иногда мне кажется, что я просто еду от гамбургера к гамбургеру. Еду и не могу уехать. Сейчас поем, переночую, завтра с утра разгружусь, съем еще один, второй возьму в дорогу и поеду. Сюда, к вечернему гамбургеру». Душевное здоровье этого водила по-прежнему представляется мне заслуживающим пристального медицинского внимания. Но у меня к нему простой вопрос. «С вами приехал этот молодой человек». «А то с кем же? Кто еще такого подберет?» «И где вы его взяли?» «Так здесь же?» «Здесь посадили и сюда же привезли?» «А как же еще?» — удивился он. «Таков маршрут. От гамбургера до гамбургера. Все четко». «Понятно. Приятного аппетита, хорошего вечера и счастливого пути. И вкусного гамбургера!» — засмеялся тихо водила. «И его, да». «Как ваш муж сегодня?» — спросил я вернувшуюся мадам Пирожок. «Когда он не спит у меня на столе, в баре как будто чего-то не хватает». «Ох, вы все шутите, Роберт?» — отмахнулась она. «Уже дома, слава богу, третий сон видит. Вы припозднились сегодня?» «Обстоятельства. Да, я знаю. Ничего страшного, у меня часто бывают ночные клиенты. И вообще бессонница. Заказ ваш записала, корзинку собрала». Покормите там вашего беглеца Бумеранга. Спасибо. А скажите, тут один мой, ну, который... Убили которого? Знаете? Все знают. Он вроде бы к вам заходил. Да, было дело несколько раз. Я так-то не люблю, когда туда-сюда без шляются, но ему было надо. Что ему было надо? Что-то. Я не спрашивала, но сильно. «Вопрос жизни и смерти, так и сказал. Я посмотрела на него и поверила. Жаль, что его вопрос, похоже, решился не в ту сторону». «А вы не знаете, случайно, некую женщину? Высокий рост, белые волосы, черное платье, может быть босиком?» «Конечно, знаю». «Правда?» «Все ее знают, Роберт. Каждый человек. Но никто вам не скажет. Да и я промолчу. Не лезли бы вы в это дело». — Я бы не лез, — вздохнул я, — но человека убили. — И еще убьют, — пообещала она оптимистично. — Да только не ваша эта проблема. — А чья? — Ничья. — Да и не проблема вовсе. Один умирает, другой родится. Так вся жизнь наша вертится. Идите спать, время позднее. И постарайтесь вести себя правильно. — До завтра, — попрощался я и ушел. «Да, чел, я попятил чуть кэша из кассы. Мое говно Рили, признает Панк, жадно пожирая пироги. «Я ж говночел, чел. Я не хотел. Ну, то есть хотел, но Рили бы не стал. Но я втащил певца, помнишь? А я, когда выпью, вообще все говняю. Вот я втащил певца, и мне загорелось добавить, потому что, чел, я был в крышах по той блонде, и мне было трындец обломно. Ты бы мне не налил». Ведь не налил бы Чел? Нет, подтвердил я. Значит, Рили так. Но я издернул мало-мало кэш и пробухал его. Да, это говенно. Я в курсе, Чел. Ты, конечно, ни во что не въезжаешь и вообще стрёмный. Но ты мне Рили не говнял, а вот я тебе да. Я говна Чел чел. Это я знаю. А удрал-то почему? Блин, Чел. А ты типа не знаешь, да? Скажи. «Ладно, давай делать вид, что все норм, чел. Типа норм, что ты с тем козлом сделал, да? А что я с ним сделал?» «Рили, really, чел, не знаю, но это было самое стрёмное, что я в своей жизни видел. Я пьяный был, чел, я не въехал сперва, потом забыл. Утром встал, буду нище, вообще ни до чего. Потом с тележкой на склад, еле дотащился, башка раскалывается. Мне-то тетка и говорит, «Хочешь, мол, попить?» А у меня сушняк дикий. Я попил, и меня как растащило снова. Ну, в самогонке так бывает, рили. Водички попьешь и опять накрывает. И тут я как вспомнил, так резко вспомнил, чел, что еле до сортира добежал. Блевал, как уборщица твоя, фонтаном. Выползаю по стеночке, и тут до меня доходит. А я ведь вчера у этого чела бабло попятил. И ведь он это сегодня узнает. «Снимет кассу и поймет, что это я!» «И так мне стало от этого стрёмно, чел, что я вообще забыл башку включить!» «Мне бы допереть, что если ты такие штуки можешь, то хрен от тебя сбежишь, чел!» «Но я ж дурак, чел!» «Сперва делаю, потом думаю!» «Да и то не всегда!» Панк вздохнул, взял еще кусок пирога и продолжил. «Смотрю на парковке фура, Я к водили!» «Возьмешь?» «Старый дед и грузовик старый!» «Возьму, — говорит, — только гамбургер себе купи, а то у меня один, и я тебе свой не отдам». «Но я сказал, что к черту жратву, мне бы свалить, и мы уехали». «Кстати, гамбургер он и правда сам схавал, не поделился, я только слюнки глотал. К вечеру меня Бадон отпустил, и жрать хотелось жестко, но я терпел, лишь бы подальше уехать. Ехали весь день, потом встали». «Все, — говорит, — я приехал, тут ночую, завтра двину дальше». Я ему спасибо, драйвер Рилли выручил, буду другую тачку ловить. Вылезаю, иду такой радуюсь, что так ловко свалил, думаю пожрать и снова выйти на стоп. Подхожу к кафе и фигею, Рилли, это то же самое кафе и тетка та же самая. Чертов водила привез меня обратно. Я конкретно зассал, я же типа из-под залога сдриснул. Вот она меня сейчас увидит, вызовет полиса, и тут -то я точно в тюрягу заеду, даже не пожрамши. Спрятался в кустах за помойкой и там просидел до утра, замерз, как яйца у моржа. Жрать хотелось так, что желудок сам себя переваривал. Утром выполз на трассу, отошел, чтоб из кафе не видели. Стою без толку, никто не притормозил даже. А потом раз, та же фура, с тем же дедом. Опять, говорит, ты без гамбургера. «Ехали весь день. Дед жрал свой гамбургер, а я только икал от голода. Спецом следил. Прямо ехали, не сворачивали никуда. Потом опять ночь, парковка, кафе, вылезают, то же самое. Вот тут до меня и дошло, чел». «Что? Что ты еще более стрёмный, чел, чем я про тебя думал, чел? И что я дурак был, когда думал, что вот так просто свалю от тебя, чел? Как ты это сделал, чел?» «Я ничего не делал», — сказал я абсолютно честно. Но он мне, конечно, не поверил. «И с тем пьяным козлом в шалмане тоже ничего не делал». «С каким еще козлом?» «Который на меня быдлил по-дурному. Ты еще скажи, что его не было». «Его не было», — сказал я опять совершенно честно. «Типа там не было или как?» «Вообще не было». Не рождался, не жил, не пил самогонку, не пытался набить тебе морду, не делал кучу других бессмысленных вещей, которые обычно делают люди. «Ты ведь час гонишь, чел?» — грустно спросил Панк. «Это чистая правда. Сам подумай, если я сделал что-то ужасное с человеком в общественном месте при куче свидетелей, то почему я еще не в тюрьме?» «Я подумал, чел!» «И что? Теперь я рилистцу тебя еще больше, чел!» Просто постарайся вести себя правильно».